Габриэль Гарсия Маркес. «Сто лет одиночества». Читает Джангир Абдулаев. Одна из величайших книг 20 века. Странная, поэтичная, причудливая история города Маконда, затерянного где-то в джунглях. От сотворения до упадка. История рода Буэндия, семьи, в которой чудеса столь повседневны, что на них даже не обращают внимания. Клан Буэндия порождает святых и грешников, революционеров, героев и предателей, лихих авантюристов и женщин, слишком прекрасных для обычной жизни. В нем кипят необычные страсти, и происходят невероятные события. Однако эти невероятные события снова и снова становятся своеобразным волшебным зеркалом, сквозь которое читателю является подлинная история Латинской Америки. 1967 год. Габриэль Гарсия Маркес Габриэль Гарсия Маркес Сто лет с одиночеством. Посвящается Хоми Гарсия Аскет и Мария Луизи Элио. Много лет спустя, перед самым расстрелом, полковник Аурелиано Буэндио припомнит тот далекий день, когда отец повел его поглядеть на лед. Акондо был тогда небольшим поселком из двадцати глинобитных деревьев.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 лохмотные цыганские племя ставило свой шатёр близ посёлка и под звонкое дребещание бубнов и визготню свистулек пришельцы показывали жителям новейшие изобретения сначала они привезли магнит перелаз цыган с удой бородой и провениными руками лапками назвал свою игру мельхиадес и стал демонстрировать обомлевшим зрителям нечто иное, как восьмое чудо света, сотворенное, по его словам, учеными-алхимиками из Македонии. Сыган ходил из дома в дом, потрясая двумя брусками железа, и люди сдрагивали от ужаса, видя, как тазы и кастрюли, шаровни и ухваты подфрыгивают на месте, как...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 Осёр Каджи Бунди тя необыкновенное воображение, и восходило чудотворный гений самой природы и даже силы магии и волшебства, подумал, что неплохо было бы приспособить это, в общем, никчёмное открытие для выуживания золотой земли. "Ну, какие ады будут человеком порядут, дума", предупредил. "Ничего не получится". Но Хаса Аркаджи Бунди тогда ещё Не верил в порядочность. С цыганом и променял своего мула и нескольких козлят на две непогничные желести. Урсула и Гуаран тоже так. Хотела за счёт тамошней скотиды увеличить скромный себе придаток. Но все её уговоры были напрасны. Скора золотом дом завалит, едва ж будь днекуда. А тучал муж.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 Глухо звякавши и припостукивали, Как сухая тыква, начиненная камнями. Когда Хосе Аркадий Бунди и его четверо помощников Разобрали находку на части, Под латами оказался белесый скелет, На темных позвонках которого Болталась ладанка с женским локоном. В марте цыгане пришли опять. На этот раз они... принесли подзорную трубу и лупу величиной с бубен и выдавали их за последнее изобретение евреев из Амстердама. Они посадили в другом конце поселка свою цыганку, а трубу поставили у входа в шатер. Уплотив пять реалов, люди прилипали глазом к трубе и видели перед собой цыганку в мельчайших подробностях. И для науки нет расстояния, — ищал Мелькиадос. Скоро человек, не выходя из дому, увидит все, что творится в любом уголке земли. Однажды в жаркий полдень цыгане, манипулируя своей огромной лупой, устроили потрясающее зрелище. На охапку сена, брошенного среди улицы, они направили пучок солнечных лучей, и сено полыхнуло огнем. Ос Аркадий, блинди, который не мог успокоиться после провала своей затеи с магнитами, хочет сообразить, что это стекло можно использовать как боевое оружие. Ведь Адас снова попытался отговорить его. Но в конечном счёте циган согласился дать ему лупу в обмен на два магнита и три золотые колониальные монеты. Курсува ждал отбоя. Эти деньги пришлось вытаскивать из сундучка с золотыми дублонами, которые ее отец копил всю свою жизнь, отказывая себе в лишнем куске, и которые она хранила в дальнем углу под кроватью в надежде, что подвернется счастливый случай для их удачного применения. После Аркадия в Индии не соизволил даже утешить жену, отдавшись своим нескончаемым экспериментам с пылом истивый следователь и даже с риском для собственной жизни стремится доказать убийтельное воздействие лука на живую силу противника он сфокусировал солнечные лучи на себе самом и получил сильнейшие ожоги обратившиеся в язвы которые с трудом заживали да что там Он не пожалел бы и собственный дом, если бы не бурный протест с жены, устрашенный его опасными трюками. Долгие часы проводил Хосе Аркадио в своей комнате, рассчитывая стратегическую боеспособность довеющего оружия и даже написал наставление, как его применять. Это удивительно доходчивое и неотразимо обоснованное Он отправил властям вместе с многочисленными описаниями своих опытов и несколькими рулонами пояснительных чертежей. Его гонец перебрался через горы, чудом вылез из бескрайней трясины, переплыл бурные реки, едва спасся от диких зверей и чуть не погиб от отчаяния и всякой заразы, прежде чем дополелся до дороги, где возили почту на муру. Хотя поездка в столицу была по тем временам затея почти нереальной, но сэр Гадди Буэнди обещал приехать по первому распоряжению правительства, чтобы продемонстрировать военным властям свое изобретение на практике и лично обучить их сложному искусству солнечных войн. Несколько лет ждал он ответа. Наконец, отчаявшись чего-нибудь дождаться, он поделился с Мелькиадасом своим горем, И тут цыган придвил ей спорить доказать истинность своей порядочности. Забрав назад лупу, вернул ему золотой дублон и да ещё дал несколько португальских морходных карт и кое-какие навигационные приборы. Цыган собственноручно написал для него краткий конспект поучений Банаха Германа, как пользоваться астролябией, буссолью и секстантом. Осень каждый год, и прогнал долгие месяцы дошли у сезона запершиться рая специально пристроенным к дому, чтобы никто не мешал ему в его изысканиях. В сухую пору, полностью забросив домашние дела, он проводил ночи на пролёт в патио, наблюдая за ходом небесных тел, и едва не получил солнечный удар, стараясь точно определить синий Когда он в совершенстве овладел знаниями и инструментами, у него появилось блаженное ощущение необъятности пространства, что позволяло ему плавать по незнакомым морям и океанам, бывать на необитаемых землях и вступать с ношения с восхитительными созданиями, не покидая своего научного кабинета. Именно в это время он приобрел привычку разговаривать сам с собой, прохаживаясь по дому и никого не замечая, тогда как Урсула в поте лица своего трудилась с детьми на земле, выращивая маниоку, ямс и малангу, тыквы и баклажаны, ухаживая за бананами. Однако ни с того ни с сего лихорадочная деятельность Хосе Аркадия Буэнди вдруг прекратилась, уступив место странному оцепенению. Весь несколько дней он сидел как заворожённый и непрерывно шевелил губами, словно повторял какую-то просительную истину, и сам не мог поверить себе. Наконец, в один из декабрьских вторников, за обедом он разом сбросил с себя груз тайных переживаний. Его дети до конца жизни будут помнить ту величественную торжественность, с какой их отец занял место во главе стола. трясясь как в лихорадке из дурменной бессонницей, бешеной работой мозга, и сообщил о сделанном им открытии. Наша земля кругла, как апельсин. Терпение уж сошло на птолу. Если ты хочешь вконец спятить дело твоё, но детям не забивай мозги цыгански брихнёй. Уса Аркадий Буинский, однако, и глазом не моргнул, когда жена вгоняю грохнула стробябию под пол. Он быстро её другую, собрал царатычки от стрелецчан и, играясь с теорией, в которой никто из них ничего не смыслил, рассказал, что если всё время плыть на восток можно опять оказаться в точке отправления.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 И в знак своего освящения припадёт схоце Аркадию Буенди, подарок, которому было суждено определить будущее посёлка. Полный набор алхимический утварюг. К этому времени Мильчадас уже заметно постарел. В годы первых своих посещений Макондо он выглядел ровесником схоце Аркадию Буенди, но если тот ещё не потерял свою силещу, изволявшую его валить на землю коня, ухватив его за уши, тот цыган казалось, ирреа от какой-то неодолимой болезни. На самом же деле это были последствия многих эзотерических хворей, подхваченных им в бесчисленных странствиях по белому свету. Он сам рассказывал, помогая Хосе Аркадия Буэнди устраивать свою алхимическую лабораторию, что смерть грозила ему на каждом шагу, хватала за штанину, но никак не решалась добить. Он сумел вильнуть от многих бед и катастроф, коснивших род людской. Спасся от Пелагры в Персии, от Цингии в Малайзии, от проказа в Александрии, От бери-бери в Японии, от бубонной чумы в Мадагаскаре, уцелел при землетрясении на Сицилии и при страшнейшем кораблекрушении в Магеллановом проливе. Этот чудодей, который говорил, что знает истоки магии Настрадамуса, был невесёлым человеком, навивавшим грусть. Его цыганские глаза, казалось, видели насквозь и вещи, и людей. Он носил большую чёрную шляпу, широкие поля которой колыхались как крылья ворона, и бархатный жилет, озеленённый патиной веков. Но при всей своей глубокой мудрости и непостижимой сути, он был полотня от полоти земных существ, застрявших в сетях проблем обыденной жизни. Его донимали старческие недуги,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 Аурелиано в ту пору пятилетний малыш На всю жизнь запомнит Мелькиадоса Который сидел у окна под струями расплавленного солнца И своим низким, заучным, как орган голосом Ясно и понятно говорил о самых темных И непостижимых явлениях природы А по его вискам ползли вниз горячие капли жирного пота После Аркадио, старший брат Мелькиадоса Орелиано завещает неизгладимые впечатления, оставленные этим человеком, всему своему потомству. Курсула напротив: долго будет с отвращением вспоминать о визите цыгана, потому что она вошла в комнату как раз тогда, когда Мелькиадыс, в смаккуну фрухой, разбил пузырёк с хорстой ртутью. Тут пахнет диавол, сказала она. "К чему подобного?" возразил Милькиадис. "Доказано, что дьявол пахнет серой, а это просто лёгкий запах сулевы". И в продолжении своих откровений он стал было рассказывать о дьявольских свойствах гидвари, но Урсула не слушая его, увела детей молиться Богу. "Тошнотворный запах не всегда сольётся её памяти с образом Милькиадиса". Примитивная лаборатория располагала, не считая множества котелков, воронок, реторт и фильтров, маленькой печью, стеклянной колбой с длинным горлышком, некой имитацией философского яйца и дистиллятором, который смастерили сами цыгане, руководствуясь новейшими описаниями трехтрубного перегонного куба Марии Иудейской. Кроме всего прочего, Мельгиад сдал образцы семи металлов, соответствующих семи планетам, показал формулы Моисея и Засимы для производства золота, оставил рисунки и заметки, раскрывающие секрет великого осадка и позволяющие тому, кто в них разбирается, сотворить философский камень. Соблащенный простотой формулы получения золота, косе Аркадий вон Dieu несколько недель и так это подъезжал к Урсуле, чтобы она вытащила на свет Божий все свои золотые монеты и позволила приумножить их число настолько, насколько капель можно раслить банку ртути. Урсула, как обычно, уступила бычму прямоству мужа. А Серкадий вон Dieu бросает 30 дублонов в тигель, и добавив медные опилки, аури-пигменты, ртуть-извинец, всё сплавляет в единое. Полученный слиток кидает в котёл с касторовым маслом и гретит на сильном огне до тех пор, пока масло не превращается в густой, вонючий варево, по виду больше похожее на дешёвое, павидло, чем на драгоценный металл. После опасных и отчаянных опытов П. выпариванию жидкости, по привариванию слитка к семи планетарным металлам, по его обработке герметической ртутью и гавросом и после повторной варки в свином сале, за неимением репейного масла, ценнейшее наследство Урсулы обратилось в кусок обугленной поджарки намертво припёкшейся к ко дну котла. Когда цыгане явились снова, Урсула уже успела настроить против них всё селение. Но любопытство пересилило страх, ибо на сей раз цыгане стервинели били в бубны и барабаны, а глашатай возвещал о том, что будет выставлено на показ самое удивительное открытие неких знахарей. И люди повалили к шатру, платили перс встал и пред ними предстал Мелькиады. Володчатый, подтянутый кот с белыми блестящими зубами. Тот, кто помнил его изъеденным цингой дёсны, его овалившиеся щёки и жжённые губы, обнял суеверный ужас перед этим неопровержимым доказательством сверхъестественных способностей циг.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 Даже сам Хосе Аркадио Буэнди подумал, что возможности мелькадыs ограничит сицилийский сатаны, но на сердце у него полегчало, когда цигганакрий открыл бы секрет ставных зубов. Но это оказалось так просто, хотя выглядело так фантастично, что Хосе Аркадио Буэндис разу утратил всякий интерес к алхимическим опытам. Его снова одолела хандра. Он потерял аппетит и с утра до вечера бесцельно бродил по дому. В мире творятся невероятные вещи, говорил он Урсуле. Да же рядом, на другом конце Низины, каких только нет чудесных придумок. А мы тут живём, как стадо от слов. Люди, знавшие его со времён оставания в Маконге, диву давались, как он изменился под воздействием Мелькиадеса.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 В работе Урсулы не отставал от мужа. Снаровист и дотошный, основательный женщина с крепкими нервами, которая не ведала, что такое петь песни и умела сразу подпевать всюду, с утра и до вечера шуршала в доме со своими лёгкими полотняными юбками. Благодаря ей, земляной пол, длина битни стены, грубая самодельная мебель были идеально чисты. А старой лари, где хранилась одежда, источали слабый аромат альба. Ох. Чиппиц только одна. <музыка> Госсе археопунция, который был самым смекалистым человеком в посёлке, предложил строить дома в таком порядке, чтобы всем было одинаково удобно спускаться к реке за водой. И так пробить улицы среди деревьев, чтобы в полуде на зеной каждый дом не жарился бы на солнце больше, чем соседний. За несколько лет Макондо превратился в самый процветающий и благоустроенный поселок из всех тех, которые когда-либо видели его 300 жителей. Это действительно был счастливый посёлок, где никому ещё не было больше 30 и где ещё никто не умирал. В год основания Маконды Хосе Аркадио Буэндис стал мастерить коллекки и сылки. Очень скоро ивы, канарейки, марилевки и синицы заполонили не только его дом, но и все дома посёлка. Разноголосые птичьи концерты Всех доводили до одури, и Урсула затыкала себе уши пчелиным воском, чтобы от трезвона ум не зашел в заразу. Когда в Маконде впервые объявились сородичи мелькиадоса для продажи стеклянных шариков от головной боли, люди удивились, как это пришельцам удалось разыскать поселок, затерянный среди. дремотных болот и лесов, и цыгане признались, что их сюда привел пронзитель и птичий гомб. Однако пристрастие Хосе Аркадия Буэнди к общественной деятельности, которая вдруг исчезла, вступив в место магнитной лекарадки, астрономическим вычислением, старанию изменить природу металлов и жажде познать чудеса света. Деятельный и аккуратный Хосе Аркадий Буэнди превратился в, казалось бы, никчемного неряшливого человека с лохматой бородой, которую Урсула, прилагая немалые усилия, подрезала кухонным ножом. Кое-кто считал его жертвой черного колдовства. Но даже те, кто был уверен, что он не совсем в себе, бросили работу и дом, и последовали за ним, когда он, положив крючок, на плечо топор с заступом обратился к людям с призывом всем вместе пробить тропу из Макондо к фелики и мировым достижениям. По сей Аркадий Буендис совершенно не разбирался в топографии местности. Он лишь знал, что на востоке тянется неприступная горная цепь, а по ту сторону гор лежит древний город Рюача, где в старые времена как ему рассказывал его дед, первая Аурелиана Буэнзи. Сэр Фрэнсис Дрейк любил стрелять из пушек по крокодилам, которых затем потрошили, подлатывали, набивались соломой и отправляли в дар королеве Елизавете. В юности Хосе Аркадио Буэнзи и другие парни, забрав жен, скотину и домашний скарм, сумели перебраться через горы в поисках выхода к морю, но после более чем двухлетних скитаний отказались от своей затеи и основали Маконда, чтобы не тащиться обратно. Поэтому его совсем не манил путь на восток, который мог привести только в прошлое. К югу простиралась болотистая низина, покрытая вечно зеленым живым ковром. И эта необозримая топкая вселенная, по свидетельству цыган, действительно, не имело пределов. На западе великий топ сливался с безграничной водной стихией, где водились китообразные русалки снежной кожи, сводившие с ума мореплавателей своими соблазнительно мягкватными грудями. Сгиани по году плыли этим путём, пока достигли полоски твёрдой земли, где шагали почтовой мул. расчётом Хосе Аркадио Буэндиа единство и единство возобновность пробиться к цивилизации давал путь на север. И он снабдил орудиями труда и охотничьими оружеве, тех же мужчин, которые возводили Макондо. Положил в котомку приборы ориентирования и карты и отряд кустился в рискованную авантюру. Первые дни не доставили особых забот. Путьки дошли по каменистому берегу реки Да того место, где несколько лет назад они наткнулись на старинный доспех, и оттуда вступили в лес, прокладывая тропку в диких апельсиновых рощах. В концу первой недели убили и зажарили олени, но съели только половину, а остальное мясо засолили впрок. Надо было по возможности отделить тот день, когда придётся есть синее мясо попугаев гуакамаю. бьющие в нос мускусом. Затем более десяти дней они не видели солнца. Почва сделалась влажной и мягкой, как вулканический пепел. Заросли становились одним сплошным коварством. В их гуще глохли крики птиц и визгливая болтовня обезьян. Мир навсегда погружался в печаль. ведь ты, не знавший первородного греха, рою тишины и сырости, где сабоги тонули в мысленистых, дымящихся лужах, а мохеты красили золотистых саламандр и кровоточащие ирисы, людей одолевали воспоминания о давным-давно позабытом. Целую неделю шли они вперёд, почти молча, как лунатики, сквозь В селенную мрак и скольби, где лишь слабо мерцали светляки, а грудь распирала удушливым тухом гниль. Обратно не было хода, потому что прорубленная тропа почти на глазах опять зарастала зеленью. "Не страшно", говорил Хассе Аркадие Бунди, "главное не спить со навечного пути". Строго следуя компасу, он упрямо вел своих людей к невидимому северу, пока, наконец, они не выбрались из заколдованных мест. Стояла темная и звездная ночь, но тень была пропитана новым свежим воздухом. Изнуренные долгим переходом люди повесили гамаки и впервые за две недели Забыли с глубоким суном Когда они проснулись Солнце стояло уже высокой И открывало им совершенно невероятное зрелище Прямо перед ними в окружении пальм и папоротников Поблескивая дымчатой пелизной В тихом утреннем свете Возвышался громадный испанский галеон Корабль слегка накренился на правый борт из уцелевших высоких мач свисали тощи обрывки прусов и увиты роскошными орхидеями снасти. Корпус в панцире из окаменевших моллюсков расцвеченный бархатным мхом, навеки врос в твердь сильную. Казалось это сооружение стоит в собственном пространстве, В зоне запвения и одиночества, запретной и для капризов времени, и для птичьих гнездовин, внутри галеона, жадной, тщательно обысканного людьми, не оказалось ничего, кроме непролазного витья цветов. Встреча с кораблем, свидетельство близости моря, погасило душевное горение хоза Аркадия Буэндиэ. Он думал, что его лукавая судьба снова зало на Днепре посмеялась, как тогда, когда, претерпев массу мук и лишений, он не нашёл море, которое искал. А теперь вдруг встретил это самое море, велик рывшее ему дорогу и ставшее неодолимой преградой на пути. Много лет спустя полковник Аурильяно Буиди тоже окажется в Христах. Когда здесь пройдёт уже обычный почтовый тракт и увидит обгоревший корабельный остов посреди плантаций красных маков. Лишь тогда он убедится, что этой истории не была плодом фантазии отца, и спросит себя, каким образом галеон мог очутиться так далеко от побережья. Но Хосе Аркадио Бундию отнюдь не волновал этот вопрос, когда он увидел море На пятый день пути, в двадцати километрах от Галеона. Рухнули его мечты у этой пепельно-серой, пенной и грязной воды, которая не стоила жертв и страданий пройденного пути. — Мать твою! — скричал он. — Маконда пропал! Вокруг вода! Убеждение в том, что Макондо находится на полуострове, господствовало очень долго, основываясь на далеко не беспорных данных карты, которую составил профессор Аркадий Буинтиев по возвращении из похода. Он нарочно преувеличил трудности прокладки дороги, вложив в чертёж всю злость на себя, словно в наказание за свою недальновидность при выборе места для посёлка. На вот отсюда вовек не вылезти, жаловался он Урсуле. Будем гнить тут заживо, не получая пользы от науки. Эта мысль сверлившая ему мозг не один месяц в сарае лаборатории заставила его решиться на перенос Макондо в более удобное место. Но на сей раз Урсула успела помешать его бредовой затее. Нодя тихо и упорно, как муравей, она настраивала женщин посёлка против непостоянству мужчин, которые уже нацелились сменить один дом на другой. А цар Кади Боинди не заметил, с какого времени и благодаря каким вражним козням его замыслы стали опутываться сетями сомнений, увиливать и возврашение, пока не превратились для всех в чистейшую мечту. Послушная и невинна, видя, наблюдала за мужем и в душе испытала даже некоторую жалость к нему, когда однажды утром заметила, как в своём сарае он что-то бормоча под нос о переезде, укладывает лабораторные приборы в специальные ящики. Она дала ему закончить дело. Дала ему забить гвоздями ящики, И на каждом начертить чернилами свои инициалы, не упрекнув его ни единым словом. Но прекрасно зная, что и он знает, она это поняла, слушая его ворчливые монологи. Пучины не пойдут за ним из поселка. Лишь тогда, когда он начал снимать с сарайчики дверь с петель, Урсула решилась спросить его, зачем он это делает, И он ответил ей с долей горечи: Раз никто не желает идти, мы уйдём вдвоём. Урсула пальцем не шевельнула. Мы никуда не пойдём, сказала она. Мы останемся здесь, потому что здесь у нас родился сын. Но у нас в семье ещё никто не умер, сказал он. «Человек — вольная птица, пока мертвец не свяжет его с землей!» Урсула возразила тихо, но твердо. «Если надо, чтобы я умерла, лишь бы остаться здесь, я умру!» Но сэр Кадзи Буэнди не верил в несгибаемость ее воли. Он попытался вражить шину своей бурной фантазии, обещаний чудесной жизни в мире, где стоит лишь окрепить землю волшебной жидкостью, чтобы всякий овощ и фрукт вызревал в мгновение ока и где за бесценок можно купить любое лекарство от всякой болезни. Но Урсула не поддавалась его чарам ясновицы. "Вместо того, чтобы парочить пуху, ты лучше бы занялся своими детьми", отвечала она. "Посмотри на них, растут как пурян по воле Господа Бога". Василий Аркадий в тот день понял слова жены в буквальном смысле. Он взглянул в окно и увидел на солнечном огороде двух босоногих мальчишек, и ему почудилось, что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 Она была уверена, не оставит до конца жизни, но сэр Каде Буэнди растерянно глядел на мальчиков, и глаза его увлажнились. Он оттер веки тыльной стороной руки и сдал глубокий вздох самоотречения. — Ладно, — сказал он. Гости придут и помогут мне вытряхнуть вещи из ящиков. Старшему из сыновей их, усы Аркадию, исполнилось 14 лет. У него была квадратная голова, зерушиные волосы и упрямый норов отца. Но хотя он тоже обещал стать могучим мужчиной, сразу было заметно, что силы воображения у него маловато. Он был зачат и рождён во время труднейшего перехода через горы ещё до основания Макондо. И родители воздали хвалу Господу Богу, что ребёнок вроде бы ничем не смахивает на зверёошу. Аурелиано, второй сын, стал первым существом, родившимся в Макондо. И в этом марте ему исполнилось 6 лет. Он был тихим и людям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 под напором страшного ливня. Урсула не вспоминала о силе его взгляда до того дня, когда маленький трехлетний Аурелиана вошел на кухню, а она как раз в ту минуту сняла с огня и поставила на стол горшок с горячей похлебкой. Ребенок, застыв в смущении на пороге, произнес, «Сейчас упадет!» Горшок стоял на самой середине стола, но как только прозвучал голос мальчика, начал неудержимо скользить к краю, словно движимый внутренней инергией. Грохнулся на пол. Урсула, испугавшись, рассказала об этом случае мужу, но тот лишь пожал плечами. Явление вполне естесь.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 В определенной пристройке, стены которой постепенно затягивались фантастическими картами и диковинными рисунками, он их учил читать и писать, производить сложения и вычитания, рассказывал им о чудесах света, не только известных ему самому, но и врожденных его мощным воображением.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 гаща детей за руки, чтобы не потерять их в сумятице, натыкаясь то на жулика с золотой бронёй на зубах, то на жонгалёра о шести руках, задыхаясь и одуревая от запахов навоза и сандала, распространяемых толпой. После Аркадия Буэнди шарахался из стороны в сторону в поисках Меркиадоса, чтобы тот помог ему разобраться в тьме тьмущей тайны этого феерического кошмара. Он обращался ко многим цыганам, но они не понимали его языка. Наконец он очутился на том месте, где Милькиады обычно ставил свой шатёр, но нашёл там только молодого цыгана из Армении, который по-испански рекламировал напиток, превращающий человека в невидимку. Цыган только что осушил рюкзак какой-то янтарной жидкости, когда косар Кадиу Буйдиер ринулся к нему. расталкивый жанстучек в чью-то заворожённую зеваку и успел задать ему свой вопрос. Тот обявал его Расейдом удивлённым взглядом и превратился в лужу вонючей клубящейся смолы, над которой воспарил отзвук слов. Мелький ад сувер. Хусе Аркадий Бундис стоял как вкопанный, стараясь осмыслить услышанное. Освободится с горем, пока люди не рассеялись в поисках нового чудодейства. А лужа, оставшаяся от меланхоличного рамелина, не выгорела до последней капли. Ходят другие цыгане подтвердить, что Мирчадас погиб от жёлтой их ратки в прибрежных топах Сингапура, а его тело брошено в море у берегов Явы в самом глубоком месте. Детей не тронула эта новость. Они приставали к отцу, чтобы он показал им дива дивного мудрецов из Мемфиса, о чём гласила надпись над входом в дом из шатров, который, как говорили, принадлежал когда-то царю Соломону. Дети так теребили отца, что Хосе Аркадио Буэнтис заплатил 30 реалов и повёл их в шатёр, где великан с брыдтым черепом и волосатым торсом, с медным кольцом в носу и тяжёлой цепью на щиколотке охранял большой пиратский сундук. Когда великан открыл крышку, из сундука вдохнуло холодом. Внутри лежала одна большая прозрачная глыба, слож пронизанная иглами, падая на которой сумеречный свет дробился на мириады многоцветных всвёсток. Смутившись, знаю, что дети ждут разъяснений от Аркадия Бунди. решительно пробранотом. Это самый большой в мире бриллиант? Нет, возразил Цигер. Это лёд. Оскар Кади Боенди, ничего не поняв, потянулся к глыбе, желая её потрогать, но американ отвёл его руку. За это ещё 5 реалов, сказал он. Оскар Кади Боенди оплатил деньги. опустил пальцы на лёд и держал их так несколько минут. А его сердце наполнялось страхом и восторгом от приобщения к тайне. И говоря ни слова, он отдал Ещё 10 риалов, чтобы его сыновья познали неописуемо странные ощущения. Но Аркадию младший не захотел, а Урильяна напротив, шагнув вперёд, протянул руку, но сразу же её отдёрнул. "А ну что это?" — воскликнул мальчик в испуге. Но отец его не слышал. Потрясённо реальностью чуда, он в тот момент не помнил ни о крахе своих свозбродных планов, ни о теле Мелькиада, соброшенном на съедение с прутом. Он заплатил ещё пять реалов, положил ладонь на лёд, как на Библию, и, словно давая клятву в суде, произнёс «Это самое великое творение нашего времени».